«Рыбка-поньо на утёсе», 2008, Каяо Миядзаки. «Рыбка-поньо на утёсе» — это вольный пересказ сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсона. Это невероятно трогательное аниме, полное нежности и одновременно свежести и удивительного чувства уважения к так называемой традиционной анимации. Автор Бруно де ла В начале 2006 спустя 4 года после выхода «Ходячего замка», Хаяо Миядзаки начинает создавать первые наброски рыбки Поньо на утёсе. Как часто бывает, режиссер использует для вдохновения то, что видит вокруг себя. Так Поньо, золотая рыбка, мечтающая стать маленькой девочкой, частично создана в результате его путешествий к морю, и чтение романа Нацумы Сосаки «1867-1916. Врата», главный герой которого – маленький мальчик Соске, живущий у подножия скалы. В мультфильме есть некоторая загадочность и таинственность. Понью и ее морской мир далеки от эпичной принцессы Мононоки и грандиозных унесенных призраками. Но это еще один образец потрясающей завораживающей анимации. Начиная с первой сцены в океане и заканчивая шутливыми проделками главной героини, это аниме больше напоминает сон, в котором все становится возможным благодаря искусству рисования и искреннему желанию мультипликаторов создать добрую историю с легким сюжетом для самых маленьких зрителей. Осуществить мечту. Рыбка Поньо на утесе ⁇ это возвращение к истокам студии гибли, особенно если говорить с эстетической точки зрения. Проработанный, но в то же время графически простой стиль работы не противоречит упорному стремлению Миядзаки к высокой детализации. Даже находясь вдали от студии, в городе Ситауте на западе Японии, мультипликатор остается верен своей режиссерской системе, являясь мастером Эконте, первого этапа раскадровки японского анимационного кино. Он создает первые эскизы работы с помощью акварельных набросков. Они задают основные тематические направления будущего мультфильма. Прежде чем приступить к непосредственной реализации проекта, Миядзаки проводит множество часов и дней в размышлениях о том, как передать движение морских волн. рыбка пония на утёсе» в основном отрисовывалась вручную, без использования компьютерной анимации. В ее создании на протяжении почти 25 месяцев принимали участие более 400 художников. Самостоятельно редактируя многие ключевые моменты, Миядзаки окружил себя верными помощниками. Помимо уже покойных Макико Футаки, талантливая женщина-мультипликатор, работавшая над сценами с цунами, и Колористка. Нельзя не учесть вклад художественного руководителя и по совместительству главного декоратора картины Ноборо Йосиде. Его имя мы находим и в титрах одного из короткометражных мультфильмов, представленных в музее Гибли, в одиноком пауке Монмоне, сюжет которого очень близок к Понию. Взрослее мы должны учиться нарушать свои обещания. В этом аниме я хотел изобразить детей, которые сдерживают свои обещания. Говорит Миядзаки. Не переживайте, все обещания, данные в мультфильме, никогда не будут нарушены.